глотка, парунгс. Глотка имеет форму трубки, вверху прикрепляется к основанию черепа, а внизу на уровне 6-7 шейных позвонков переходит в пищевод. Функциональное назначение глотки – проведение пищевого комка во время глотания из полости рта в пищевод и воздуха из полости носа в гортань. Таким образом, Отрехиваются пищеварительные и дыхательные пути. Большая часть зуба состоит из дентина, развивающегося из мезонхимы. Коронка зуба покрыта эмалью, корень и шейка цементом. Дентин сравнивают с костью, но он обладает большей твердостью. Эмаль – самая твердая ткань организма, приближающаяся по твердости к кварцу. С поверхности эмаль покрыта тончайшей оболочкой, кутикулой. Наживательной поверхности коронки она стирается. Эта оболочка состоит из рогового вещества и оберегает эмаль от разрушающего действия химических веществ в пищи. Цемент, покрывающий шейку и корень зуба, более чем дентин напоминает построению кости. Пучки коллагеновых волокон из промежуточного вещества цемента, не прерываясь, проходит промежуточное вещество альвеолярного отростка челюсти. Так образуется зубная связка, фиксирующая аппарат зуба. Пульпа зуба состоит из соединительной ткани, богатой клеточными элементами. В ней находится большое количество сосудов и нервных волокон. Через пульпу, ее сосуды, происходит питание зуба.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 Конец 175 страницы. Глотка располагается позади полости носа, рта и гортани. От позвоночника глотка отделяется глубокой фасцией шеи и слоем рыхлой клетчатки. По боковым стенкам глотки проходят крупные сосуды и нервы. Полость глотки делится на три отдела – носоглотка, ротоглотка и гортаноглотка. Носоглотка сообщается посредством хуан с полости носа и через слуховую трубу с полостью среднего уха. Отверстие трубы сзади и сверху ограничено возвышением трубный валик. Последний образуется благодаря выпячиванию хрящевой части трубы. Позади валика на боковой стенке носоглотки располагается углубление, глоточная ямка или карман. Слизистые оболочки верхней задней части глотки между указанными ямками находится скопление лимфоидной ткани, непарная глоточная миндалина. Между глоточным отверстием слуховой трубы и мягким небом с обеих сторон расположены трубные миндалины. Ротоглотка сообщается через зев с полостью рта. Гортанная часть глотки переходит в пищевод и сообщается с полостью гортани. Небные и трубные миндалины правой и левой сторон и две непарные миндальные, глоточную и язычную, объединяют так называемое лимфоидное кольцо. Между указанными крупными миндальными располагаются в большом количестве мелкие, одиночные лимфатические фолликулы. Все эти лимфоидные образования выполняют защитную функцию. Стенка глотки состоит из слизистой, фиброзной, мышечной и соединительно-тканной оболочек. Слизистая оболочка в верхней трети покрыта многорядным мерцательным эпителием. В нижних двух третях его сменяет многослойный плоский эпителий. Она сращена с фиброзной оболочкой. Фиброзная оболочка находится между слизистой и мышечной оболочками. Она представлена плотной соединительно-тканной пластинкой, которая принято называть мягким скелетом глотки. Мышечная оболочка образована поперечно-полосатыми мышцами. Три пары мышц, сжимающих глотку, и две пары мышц, поднимающих ее, сылоглоточная мышца и небноглоточная мышца. Мышцы, сжимающие глотку верхние, средние и нижние, начинаются от костей основания черепа, нижней челюсти корня языка, расков подъязычной кости, рещей гортани. Затем соединяются между собой по средней линии, образуя шов на задней стенке глотки. Сокращение мышц, поднимающих и сжимающих глотку, способствует захватыванию пищевого комка и затем проталкивание его в пищевод.